Глава 11 «Входите, входите! Боже, вы просто великолепны!» «О, — покраснел он, — это всего лишь канатье. Оно принадлежало моему двоюродному деду, и я подумал, что для пикника...» Камилла не верила своим глазам. Канатье — это был всего лишь последний штрих. На нем был светлый костюм с красной бабочкой, Под мышкой он держал трость с серебряным набалдашником и протягивал ей огромный плетёный чемодан. «Это и есть ваша корзинка?» «Да, но подождите, у меня есть для вас кое-что еще. Он удалился куда-то вглубь коридора и вернулся с букетом роз. «Как мило! Знаете, это не настоящие цветы. Простите, они уругвайские, кажется. Я бы предпочел цветы из сада, но среди зимы это... это... это невозможно». «Вот именно, невозможно! Да входите же, будьте как дома!» Он был таким высоким, что ему пришлось сразу сесть. Он с трудом подыскивал слова, на сей раз не потому, что заикался, а потому, что был совершенно ошеломлен. «Как, как здесь тесно?» «Нет, я бы сказал, изящно. Да-да, изящно и очень оригинально. Вы согласны?» «Очень оригинально!» — со смехом повторила Камилла. Он немного помолчал. Вы правда, правда здесь живете? Ну да. Постоянно? Постоянно? Весь год? Весь год? Здесь тесновато, не находите? Меня зовут Камилла Фок. Ну конечно, я очень рад. Филибер Марке де Ладурбельер. Сообщил он, поднимаясь и немедленно ударился макушкой о потолок. Так длинно? Да. «А как вас зовут покороче?» «Пожалуй, даже не знаю». «Вы видели мой камин?» «Простите, вон там, мой камин». «Ах, вот как он выглядит! Прелестная вещь!» Добавил он, усаживаясь и протягивая ноги к пластиковому огню. «Просто изумительно! Как в английском коттедже, не правда ли?» Камилла была довольна. Она не ошиблась. «Псих, конечно, но отличный парень». «Хорош, правда? Просто великолепен. А греет? Безупречно. А где вы берете дрова? Ну, когда на улице такое творится, после всех этих ураганов с дровами проблем нет. Стоит только наклониться, как я вас понимаю. Видели бы вы подлесок во владениях моих родителей. Настоящая катастрофа. Что это, дуб? Я не ошибся? Браво!» Они обменялись улыбками. «Бокал вина? С удовольствием». Камила пришла в восторг от содержимого его чемоданчика. Тут было все. Фарфоровые тарелки, серебряные приборы и хрустальные стаканы, солонка, перечница, графинчик для масла и уксуса, кофейные чайные чашки, льняные салфетки с вышивкой, салатник, соусник, компотница, коробочка для зубочисток, сахарница, рыбные приборы и кувшин для шоколада. На каждом предмете был выгравирован фамильный герб ее гостя. «Никогда не видела ничего красивее. Теперь вы понимаете, почему я не мог прийти вчера? Если бы вы знали, сколько времени мне понадобилось, чтобы все это вымыть и почистить. Почему вы мне не сказали? Вы всерьез полагаете, что, скажи я, сегодня не могу, мне нужно освежить чемоданчик? Вы не приняли бы меня за безумца?» Она воздержалась от комментариев. Они расстелили скатерть на полу, и «Филибер кто-то там» сервировал стол. Они уселись по-турецки. Возбужденные, веселые, как два ребенка, решившие поиграть в гости и опробовать новый кухонный сервиз, которые вовсю манерничают и при этом стараются ничего не сломать. Камила, не умевшая готовить, побывала в магазине Губецкого и набрала сорти из тарам, из семги, маринованной рыбы и луковой запеканки. Они старательно переложили еду в маленькие салатнички двоюродного дедушки Филибера и соорудили занятный тостер из старой крышки и листа фольги, чтобы разогреть блины. Водка стояла в водосточном желубе, и им достаточно было приоткрыть окно, чтобы добавить по маленькой. В комнате сразу становилось холоднее, но у них был камин, в котором плясало веселое пламя. Камилла, как обычно, пила больше, чем ела. Ничего, если я закурю. Прошу вас, не стесняйтесь. А я, если не возражаете, хотел бы вытянуть ноги. У меня совершенно затекло все тело. Ложитесь на мою кровать. -ни, Ни в коем случае. Об этом и, -и не может быть и речи. Стоило ему занервничать, и он начинал запинаться и совершенно терялся. Да бросьте вы эти церемонии. Кстати, это диван-кровать. В таком случае... Может, перейдем на ты, Филибер? Он побледнел. «О, нет, я... Что касается меня, я не смогу, но вы, вы...» «Стоп! Отбой! Трубите отбой! Я ничего не говорила. Беру свои слова назад. И вообще, я нахожу разговор на «вы» очаровательным, очень оригинальным. Вот именно!» Филиберт тоже не отличался волчьим аппетитом, но ел он так медленно и деликатно, что наша образцово-показательная маленькая хозяйка мысленно похвалила себя за то, что составила меню из холодных закусок. На десерт она купила молодой сыр, долго стояла перед витриной кондитерской, не в силах сделать выбор. Она достала свою итальянскую кофеварку, а потом пила ее нектар из чашечки, такой тонкой, что ее можно было разбить, случайно задев зубами. Они были немногословны, привыкли есть в одиночестве, Так что протокол не соблюдался, и оба с трудом поддерживали общение. Но они были воспитанными людьми и делали над собой усилия, чтобы сохранить лицо. Веселились, чокались, обсуждали свой квартал. Кассирш во фран-при. Филиберт предпочитал блондинку. Камилле больше нравилась крашеная, с волосами темно-фиолетового цвета. Обсуждали туристов, игру огней на Эйфелевой башне и собачьи какашки на газонах Марсового поля. Против всех ожиданий ее гость оказался великолепным собеседником и дивным рассказчиком. Он легко поддерживал разговор, у него в запасе была тьма забавных и приятных тем. Филибер обожал французскую историю и признался Камиле, что проводит большую часть своего времени в застенках Людовика XI, в передней Франциска I, за столом средневековых вандейских крестьян или в тюрьме консержерей с Марией Антуанеттой. К этой женщине он питал истинную страсть. Камилла задавала тему или эпоху, а он сообщал ей массу пикантных деталей. О том, как одевались, как интриговали при дворе, какую пошлину платили или каким было подлинное генеалогическое древо капитингов. Это было очень забавно. Ей казалось, что она вошла в интернет на сайт Алена Деко. Вопрос. Ответ. Вы преподаватель или что-то в этом роде? Нет, я, я работаю в музее. «Вы хранитель? Какое величественное слово! Нет, я занимаюсь коммерческими аспектами!» «Конечно!» – она кивнула. «Наверное, это очень увлекательно. В каком же музее? Я, так сказать, мигрирую. А вы?» «О, я... Увы, моя работа далеко не так интересна. Я просиживаю время в конторе». Заметив, что эта тема ей неприятна, Филиберт тактично замолчал. «Как вы относитесь к творогу с абрикосовым джемом?» «С превеликим удовольствием. А вы?» «Спасибо, пожалуй, нет. Все эти русские закуски оказались такими сытными. Вы совсем не толстая». Испугавшись, что произнес нечто обидное, он тут же добавил, «Но вы э, очень изящный. Лицом вы напоминаете мне Диану де Пуатье. Она была красива. «О, больше, чем красиво. он покраснел. «Я... Вы... Вы никогда не были в замке Дане?» «Нет. Вам стоит туда съездить. Это дивное место». Замок подарил Диане и ее любовник, король Генрих II. Как интересно! Это своего рода гимн их любви. Повсюду в камне, мраморе, дереве, и на ее могильной плите переплетены их вензеля. Там чувствуешь такое волнение. Если я не ошибаюсь, баночки с кремами и щетки для волос так и сохранились в туалетной Дианы. Однажды я отвезу вас туда. Когда? Может быть, весной? Устроим там Пикник. «Само собой, разумеется». Они немного помолчали. Камилла пыталась не смотреть на дырявые башмаки Филибера, а он делал вид, что не замечает пятен плесени на стенах. Оба маленькими глоточками потягивали водку. «Камилла, да? Вы и правда постоянно здесь живете? Да. Но э, а как же, я имею в виду, я говорю об, об удобствах». «На площадке». «Как? Хотите посетить? Нет-нет, я просто хотела узнать». «Вы обо мне беспокоитесь?» «Нет, то есть, да, здесь такая спартанская обстановка, что...» «Какой вы милый! Но волноваться за меня не стоит, правда. К тому же у меня теперь есть дивный камин». Если она хотела успокоить его, то ей это явно не удалось. «Сколько вам лет?» «Не сочтите мой вопрос за дерзость». 26. В феврале будет 27. Как моей младшей сестре. У вас есть сестра? Не одна, а целых шесть. Шесть сестер? Да, и один брат. И вы живете один в Париже? Да, вернее, не совсем один. У меня есть сосед по квартире. Вы хорошо ладите? Филибер не ответил, и Камила переспросила: Что, у вас не все гладко? О, нет, все в порядке. И потом. Мы почти не видимся. То есть, скажем так, это не замок Дане. Она рассмеялась. Он работает, только это он и делает. Работает, спит, работает, спит. А когда не спит, приводит девиц. Любопытный персонаж. Разговаривать вообще не умеет, только орёт. Мне трудно понять, что эти девицы в нем находят. У меня, конечно, есть кое-какие предположения. Чем он занимается? Он повар. Да ну. Но он хоть подкармливает вас вкусненьким? Никогда. Я ни разу не видел, чтобы он что-то делал на кухне. Разве что утром, когда он терзает мою бедную кофеварку. Он ваш друг? Боже, конечно, нет. Я нашел его по объявлению. У кассы в булочной, что напротив. Висел листочек. Молодой повар из ресторана «Вергалан» снимет комнату, чтобы отдыхать там днем во время перерыва. Сначала он действительно приходил всего на несколько часов в день, а потом, в общем, теперь он тут живет. Вас это раздражает? Вовсе нет, я даже сам это предложил. Понимаете, квартира несколько великовата для меня, и потом он все умеет. Я даже лампочку поменять не могу, так что... А он мастер на все руки, я отъявленный прохвост, клянусь честью. С тех пор, как он здесь поселился, моя плата за электричество тает, как зимний снег на весеннем солнце. Он подкрутил счетчик? Да ему это расплюнуть. Не знаю, какой он повар, но руки у него золотые. А поскольку в моем доме все давным-давно пришло в негодность... Нет, он мне действительно очень нравится. Мы никогда толком не разговаривали, но у меня создалось впечатление, что он... Впрочем, я ни в чем не уверен. Порой у меня возникает ощущение, что я живу под одной крышей с монстром. Как в чужом? Что, простите, неважно, проехали». Поскольку Сигурни Уивер никогда не имела дела с королем, Камилла предпочла не углубляться. Убирались они вместе. Увидев крошечную раковину, Филибер начал умолять Камиллу позволить ему самому вымыть посуду. Его музей по понедельникам закрыт, и делать ему завтра совершенно нечего. Они церемонно распрощались. «В следующий раз поужинаем у меня». «С удовольствием. Увы, у меня камина нет. Неважно, не всем повезло заиметь коттедж в Париже». «Камила?» «Да. Будьте осторожны, хорошо?» «Я постараюсь. Ну и вы, Филибер. Я... я... что?» «Я должен вам признаться. Знаете, я ведь работаю не совсем в музее. Скорее, рядом с музеем. В магазинчике, так сказать. Я... я продаю открытки». А я, знаете ли, работаю не совсем в офисе, и тоже скорее рядом. Я уборщица. Они обменялись понимающими улыбками и расстались совершенно сконфуженные. Оба были смущены, но на душе у каждого полегчало. Этот ужин Аля Рюс очень удался.